Глава девятая. Человека-червь и моллюскор. Прошлое давало о себе знать. Селим фон Хорст остался человеком, побыв в шкуре червя Угаага и вернув себе человеческий облик с помощью Артема Ромашина, которому был чрезвычайно обязан. Но память червя... Нередко просыпалось в самое неподходящее время без каких-либо предупреждений и селим превращался в странное существо симбионта, живуще чуждами человеческому обществу законами. если это случалось, когда он был один, ничего особенного не происходило, если же червь просыпался, когда хорст находился в компании, люди пугались. И дело доходило даже до лечения нервных срывов, а затем и до судебных исков. После очередного такого случая, закончившегося историческим визгом правозащитников, отстаивающих права людей жить спокойно и предлагавших ограничить права монстров, хотя он в принципе ничего плохого не сделал, только напугал мадам-миннистершу изом комиссии по социальному страхованию. На несколько секунд превратившись в чешуйчата металлического удава селим и решил отойти от дел и поселился в родовом имени хорстов принадлежавшим еще про прадеду эриху диитмару хорсту который получил право жить в отдельном коттедже за большие заслуги перед отечеством первое время было трудно Удрих исчез из жизни деда и больше не появлялся. Женщина, с которой Селим встречался, увидев однажды, как во сне трансформируется тело лежащего рядом мужчины, едва не заработала инфаркт и ушла. Родственники тоже не изъявляли желания высказывать бывшему полковнику контрразведки СБ свое расположение, привыкнув к уютной, размеренной ситуации. жизни и селим дельвик базил мария фон Хорст остался один конечно он переживал никого ни в чем не упрекал ничего ни от кого не требовал ничего ни у кого не просил. По его глубокому убеждению жизнь была прожита не зря. Он сам выбрал путь и следовал по нему до конца. Мог бы послужить людям и еще, сил хватало, желание не угасло, но драма на полюсе недоступности, едва не прервавшая жизнь, все же не позволила ему уйти из службы так, как он хотел. Не героем, нет, геройством он переболел еще сорок лет назад, но с почетом, востребованным человеком, да и просто человеком. не сложилось и селим затасковал начал было пить, но организм перестал воспринимать алкоголь как расслабляющее средство для червя угаага живущего в глубинах психики. Алкоголь являлся ядом, и некие структуры тела просто разлагали его в крови нейтрализовали, сколько бы селим не выпил. Тогда Хорст привел имени прадеда в порядок и начал заниматься разведением диковинных растений, а также генетически модифицированных цветов, соединяющих разные фенотипические признаки. Через четыре с половиной месяца участок превратился в удивительный сад. Хандра прошла и Селиим почувствовал себя почти счастливым человеком, обретя вдруг смысл жизни. визит бывших соратников и друзей игната ромашина и владимира калаева несколько поколебал его душевное равновесие взъерошил память но из клеи не выбил селим не помышлял возвращаться в стихию вечной погони за призраком общечеловеческой безопасности считая свою миссию выполненной однако второй визит ромашина старшего и начальника отдела внутренних расследований заставил фон хорста вернуться из уютного внутреннего мирка в мир внешний гораздо более неспокойный несправедливый и недружелюбный мир почти оторванный от природы многими поколениями людей живущих одним днем и не думающих о будущем на этот раз Селиим пригласил гостей домой и они сели пить чай на веранде хотя хозяин видел что друзья торопятся и с трудом скрывают свое нетерпение виц принес чайный сервисвиз все трое разлили чай по чашкам калаев черный с розмарином игнат зеленый селим китайский белый как вам мо хозяйство полюбопытствовал хозяин сделав крупный глоток нравится безусловно промычал калаев сдерживаясь красиво поддержал его игнат понятно вам не до того что то случилось пропал артем сказал калаев мы хотели давайте с самого начала сказал фон хорст гости переглянулись начни ты предложил калаев я нервничаю игнат отставил чашку смотрел в глаза елима на дне которых стыла мудрая печаль предысторию ты знаешь артем нашел туннель проделанный в лунной коре вероятнее всего червями и проник в него один всего их было четверо группа поддержки романа мигули по двое в големах они доложили что пробили регалито бетонную пробку которой кто то задел вход в туннель проникли внутрь потом голем мигули завалило обрушился потолок туннеля ловушка несомненно в процессе продвижения в глубь тоннеля пришлось нейтрализовать еще две ловушки в конце концов они пробились в пещеру нашли кабину метро С кодированным выходом естественно вставил калаев но главную находку они обнаружили в другом зале скоро игнат прищурился глянул на калаева встретил его ответный озадаченный взгляд по всем признакам мертвого моллюскора возможно это тот самый моллюскор что помог нам в войне с джиннами сказал калаев вряд ли не согласился игнат хотя по некоторым данным тот робот после боя с джиннами в поясе койпера зачем то посещал луну а потом кольцо сатурна после чего исчезли практически все бриллиантиды за которыми охотились дайвенгеры наверное он их собрал и уничтожил либо унес с собой в общем артем и группами гули исчезли и мы не знаем где они сейчас во всяком случае на вызовы никто не отвечает а брик гордый перестал слышать майки гулемов пустите по их следу спасателей пожал плечами селим Игнат и Калаев обменялись взглядами. «Мы не хотим поднимать шум раньше времени», признался начальник отдела внутренних расследований. «Судя по отсутствию реакции ордена на поход наших ребят, братья ордена еще не пронюхали об этом и не знают, что их тайна раскрыта. Вот почему нужна еще одна серьезная поисковая экспедиция». «А так как опытнее тебя, косменов, мы не знаем», добавил игнат мы пришли к тебе помоги разобраться с ситуацией селим допил свой чай вызвал домового виц утащил под нос не вижу причин по которым нельзя было бы объявить тревогу мы не хотим поднимать лишний нетерпеливо начал калаф это не причина на кону жизни людей если в луне сидит моллюскор — тихо произнес Игнат. — Лишь ты один способен поговорить с ним и выяснить, что произошло. Остальные парни, какими бы крутыми профи ни были, с этим делом не справятся. Риск слишком велик. — А для меня, значит, не слишком велик. усмехнулся фон хорст если ты боишься хмыкнул калаев я могу пойти с тобой перебил его игнат бросив короткий предупреждающий взгляд и готов разделить с тобой любой риск спасибо не надо ты согласен фон хорст поднялся подошел к перилам веранды заложив руки за спину долго смотрел на свой сад благоухающий цветочными запахами потом негромко сказал мне надо побыть одному ты не согласен пробормотал калаев я вам позвоню но дело не терпит долгих я позвоню игнат встал положил руку на плечо владимира идем у нас мало времени они спустили с веранды на песчаную дорожку сели в поджидающий их флейт поднялись в воздух селим фон хорст так ни разу и не оглянулся продолжая стоять в той же позе и смотреть на сад как ты думаешь он возьмется за дело спросил калаев когда они были уже в воздухе готовь спецгруппу лучше всего вабан буркнул игнат я не знаю что у него на уме Мне кажется, он обижен на нас. Надо было не выпускать его из поля зрения, почаще встречаться или хотя бы звонить. А то мы вспомнили им только тогда, когда потребовалась его помощь. Это я первый вспомнил. Раньше надо было вспоминать. Хотя это и моя вина. Однако я абсолютно уверен, что только он способен помочь нам. Что ж, буду запускать обойму ва-банка. Парни опытные, может быть, справятся». Больше они не разговаривали до самого пассажирского терминала Франкпурского метро Селим проводил аппарат с гостями внутренним взглядом, сел за стол, размышляя о своих насущных проблемах, потом перешел в кабинет и занял операционный кокон, имеющий связь с им к системами многих земных институтов и служб. За запросил последние данные по геофизической обстановке на луне влез в сети уаз и полчаса работал с умником управления закончил переоделся выгнил из гаража личный куттер способны развивать скорость до двух тысяч километров в час и летать в космосе заполнил багаж над все кое-каким спецоборудованием и домовой бегал за ним как собачонка ожидая команды и селим дал ему задание прибраться на веранде и охранять имени оки верный пес никого не пускай добавил он строго если кто станет ломиться в дом кусайся и сразу звони мне после этого селим сел в куттор с изображением медведя на борту и погнал его к терминалу грузового орбитального лифта белесая шпага которого прокалывалало небо в двух километрах от жилых башен города метрон решил не использовать вовсе во избежание утечки информации все терминалы системы мгновенного транспорта контролировались федеральной службы охраны в которой наверняка работали агенты ордена белого крыла показываться же им на глаза не стоило с причала орбитального лифта висящего над поверхностью земли на высоте ста сорока километров селим пересел на борт грузового парома селена шестнадцать вместе с скутером разумеется и за час с небольшим добрался до орбитального лифта луны в районе кратератарунцы венчающего северный залив моря изобилия лифт опустил куттер с пассажиром к городу королёв откуда он и отправился на северо запад к морю спокойствия спустя два часа с минутами фон хорст остановил аппарат над бородкой маскелайн в тридти пяти километрах от объекта зеро осмотрелся включил спецаппартуру широкодиапазонного радиопрослушивания несколько минут слушавался в многоголосую какофонию эфира Судя по репликам работников лунных служб, на его кутер никто не обратил внимания, никто гостем не заинтересовался, в том числе и местная аэроинспекция. Тогда Селим включил маскер, и его машина стала частью пейзажа. Правда, тотчас же рядом возникла другая такая же летательная машина, точная копия первой, но это уже была ее дингокопия. Для наблюдателей, обозревающих поверхность Луны в этом районе, пейзаж не изменился. Проследив за уплывающим вдоль борозды маски Лайн дублем Куттера, Селим направил свою невидимую машину в другую сторону. Через четверть часа он был уже рядом с расщелиной, в которой прятался вход в систему тоннелей, прорытых червями Угаага. Маски расставленные артемом и его напарником над ущельем продолжал работать поэтому поднырнув под его иллюзорный видеозонтик селим выключил собственную голографическую защиту сверху его все равно сейчас никто видеть не мог. Куттер подплыл к чернеющей дре тоннеля включил прожектор Лу света выхватил из темноты язык осыпи устеилавший тоннель. В его глубине особь из каменных глыб становилась выше и полностью закупоривала ход. Здесь совсем недавно произошел обвал потолка, напрочь закрывший тоннель неизвестно на какую длину. Селим хмыкнул, рассматривая преграду, включил рацию, но ни Артем, ни его спутники не отозвались. Это было странно, потому что и их... големом не страшен был даже ядерный взрыв, не то что падающий сверху камня а их молчание говорил о том что они либо вышли из големов все четверо после чего и были засыпаны обвалом либо находились в данный момент в другом месте и не слышали вызова но что ты об этом думаешь осведомился фон хорст у самого себя. «Это обычный лунный базальт», — отозвался Инг Куттера, посчитав, что вопрос задан ему. «Неймс легко с ним справится». «А если парни в самом деле попали под обвал?» «В таком случае надо просто разобрать камни». «На разбор завала потребуется не один час времени, а я спешу, ничем не могу помочь», — сконфузился Инг. «Понимаю». кивнул селим некоторое время он размышлял прикидывая что может сделать в предлагаемых условиях потом поудобнее устроился на сиденье аппарата закрыл глаза медитации задуманный процесс назвать было нельзя скорее переходом в измененное состояние сознания настройкой на вызов памяти и червивого гехайм трегера как селим называл такое состояние Через минуту душой и сознанием завлаило темной безна иных переживаний и ощущений. Человек в телефон Хорста уступил место червью У Гага. Сколько времени длилось это необычное состояние, Сселим узнал не сразу. Лиш очнувшись и снова почувствовав себя человеком, он оценил длительность вхождения в душу носителя Тана, кем являлся для него. След червя около двенати минут. Но за это время его подсознание, связанное с памятью червя, успело разобраться в чужой мета вселенной, образовало необходимые познавательные структуры и связи и вывело полученную информацию на уровень сознания. Теперь он знал, что ждет его впереди и какова степень опасности. Селим напился холодного чая с шиповником, позвал Инка. «Врубай, Неймс». «А если там люди?» — заикнулся Инк. «В заваль их нет». «Выполняю». Инк включил деструктор, вмонтированный в каплевидный бампер аппарата. Камни-особи начали расползаться дымными струями, таять, исчезать. Тоннель заполнился дымом и пылью, которая тоже редела и испарялась, но тут же возникало вновь по мере продвижения куттораперд обвал потолка тоннеля произошел на расстоянии в двести метров, однако большая часть камней оказалась уничтоженной на полу туннеля остался от них только метровой толщины слой текучей пыли и серим понял что големы разведчиков попали таки подобвал но сумели пробить ход и освободиться двигаться же они могли только вперед в глубь тоннеля кутер направился дальше не включая носовой прожектор его пилот отлично видел в темноте показалось легкое колечко света тоннель раздался в ширь превратился в зал освещенный тремя люминесцентными трубками прикрепленными к потолку в центре зала стояла под прозрачным гермокуполом кабина метро рядом располагались штабеля контейнеров и ящиков а также белый галеон с открытыми дверцами на борту которого красовалась эмблема земного союза охотников голова орла и стрелы взеном круге селим внимательно оглядел в зал облетел модуль метро кругом но задерживаться не стал во первых поджимало время во вторых он чувствовал присутствие чужеродной психосферы которая могла принадлежать лишь одному существу на свете точнее искусственному организму а именно боевому роботу иксоидов Кутер нырнул в тоннель и вскоре вылетел в другую пещеру, побольше первой, а из нее через дыру в полу в нижний зал вовсе уж гигантских размеров. И фон Хорст наконец увидел того, кто терпеливо сидел в лунных пещерах сотни тысяч, а может быть и миллион лет, подчиняясь воле своих создателей. Он облетел его кругом колоссальный конгломерат черно фиолетовых вздутий и складок посадил куттер на пол пещеры напротив гиганта то вылез и подошел почти вплотную разглядывая редкие алые ниточки свечения вспыхивающие внутри металлических на вид волдырей дотронулся пальцем в перчатки до ближайшего наросста пробормотал привет древний одиноко тебе тут в огромном волдыре зажглись две алые звездочки будто монстр открыл на мгновение затуманенные глаза показалось он услышал гулкий хриплый бас проговоривший что то на антарбарском языке неужели жив еще курилка озадаченно покачал головой селим это сюрприз звезды погасли голос пропал селим снова покачал головой медленно двинулся вокруг моллюскора оставляя в полу следы несмотря на его малый в условиях лунного притяжения вес материал пола и стен пещеры стал таким хрупким что не выдерживал и этого давление Что же здесь произошло? Энерговыхлоп или фазовый переворот? В первом случае големы вполне могли выдержать удар, а раз их здесь нет, значит, имело место второе. В таком случае парни в своих защитных скорлупках находятся очень далеко отсюда. Молескор их просто-напросто зашвырнул в пространство за десятки, сотни, а то и тысячи светолет. И так возникает вечный вопрос. что делать ответ да в общем то известно что надо побеседовать с сексоидом может удастся разговорить его и выяснить что он натворил селим снова медленно пошел вокруг моллюскора прикидывая каким способом можно разговорить чужого робота далекого от всего земного вызвал калаева их здесь нет и где обрадовался начальник отдела внутренних расследований мои люди засекли подозрительный экипаж у борозды мосскелайн я на месте нашел кабину метро и моллюскора артема и мигули нашего здесь нет подозреваю что моллюскор забросил их к себе на родину или еще куда нибудь попробую побеседовать с ним может быть прислать тебе помощь все равно придется поднимать тревогу по управлению и перекрывать ордену «Доступ к лунным пещерам». «Никто из ваших спецов мне не поможет. Дайте время на изучение ситуации. Я сообщу, когда можно будет поднимать тревогу. Хорошо, ждем». Калаев помолчал. «Селим». «Что?» «Не рискуй сверх меры. Ты нам нужен живой». фон хорст усмехнулся отключил связь и насторожился что то изменилось вокруг будто в пещеру ворвался поток ледяного воздуха и заморозил спину он прислушался к себе Понял, что наверху сработало метро и в пещерах появились нежданные гости заблокируя отверстие в потолке скомандовал селим инку появятся люди открывая огонь на поражение нужен квалитеет ответственности вспомнил инк азимовский законы робототехники всю ответственность я беру на себя выполняй только отдай ранец с вещами слушаюсь и хууттер открыл багажник, выгрузил на пол спецранец упакованный под завязку необходимым снаряжением, загерметизировался и взлетел к пролому в куполе пещеры, через который они проникли в обитель моллюскора. селим проводил его взглядом, подобрал ранец, сел на него перед чудовищным творением эксиксоидов застыл Миа прошла в полной неподвижности и тишине затем на верхней выпуклости моллюскора зажглись алые звезды погасли снова зажглись словно проснувшийся монстр моргнул однако наметевшемуся контакту человека червя и робота помешал начавшийся бой между кутером фон хорста и гостями прибывшими в подлунные пустоты по секретной линии метро засверкали частые вспышки выстрелов из универалов В пролом вонзились лазерные трассы, мячиками заскакали по краям дыры, шаровые молнии электрических разрядов, но силы были неравны. и бой длился недолго кутор получил множество попаданий пробивших его корпус и взорвался разбрызгивая вокруг себя клочья огня и струи дыма а через несколько секунд сквозь сизизо облако дыма в пещеру ворвались три блистающие ртую фигуры люди в защитных костюмах с турелями универалов на плечах один из них сходу выстрелил огненный зигзаг вонзился в пол пещеры у ног сидящего. Тот поднял голову. «Не стрелять!» — скомандовал влетевший в пещеру четвертый гость. Трое первых навели на Селима оружие, зависли над ним по кругу на высоте нескольких метров. Четвертый подлетел ближе. «Полковник Хорст?» — удивился он. «Вы-то что здесь делаете?» Селим молча встал. Подхватил ранец за ручку, пошел клоснящейся синеватой сталью туши молю скоро. «Эй, с тобой разговаривают!» — окликнул его один из первой тройки. Выстрелил. Молния разряда проделала в полуметровой длины дымящуюся борозду. Селим продолжал идти, как ни в чем не бывало. Потом оглянулся, посмотрел на отряд. сквозь прозрачный конус шлема хорошо было видно его странно погоглубевшее лицо советую вам уйти отсюда будешь говорить когда разрешат бросил презрительно тот же боец отряда который только что стрелял можно я его замочу а остынь брат недовольно проговорил командир отряда что ты хочешь сказать полковник уходите а что будет Вместо ответа тело фон Хорста вдруг начало корчиться, шевелиться, плыть, превращаться в металлический чешуйчатый гриб, вытягивающийся вверх. Еще несколько мгновений и предошалевшими от удивления людьми стоял на хвосте самой настоящей трехметровой высоты кольчато-чешуйчатый удав, или скорее червь. «Чтоб я сдох!» — воскликнул кто-то с давленным голосом. «Что это с ним?» Червь поворочил верхним плоским отростком, головой, словно разглядывая застывших свидетелей удивительной трансформации, подцепил вытянувшимся снизу щупальцем ранец и поплыл к молюскору. Очнулись гости только когда человека-червь достиг туши моллюскора и стал медленно подниматься к его верхней части убейте его прохрипел вожак отряда но было уже поздно на головной опухоли иксоицкого робота вспыхнули огненные звезды весь он покрылся сеточкой тусклых багровых молний и выпущенный бойцами отряда огненной трассы не достигли цели срекошетировали от какой то возникший на пути прозрачной преграды. Наза завопил командир спецназа ордена, первым догадавшийся, что сейчас произойдет. Все четверо метнулись к дыре в потолке над головой моллюскора, с трудом избежали столкновения друг с другом, вырвались из нижнего в верхний зал. в тот же миг моллюскор заискрился как огромный глыба раскаленного металла при попадании на неё струи кислорода вобрал в себя колеблющуюся фигуру человека червя сбросил слой искор который прошили пространство пещеры и вонзились в ее стены проделывая в них мириадой пор зал вздрогнул моллюскор еще светился некоторое время тусклым малиновым светом погас перестал шевелиться последние искорки и паутинки света медленно растворились в чернеющем теле когда спецназовцы ордена спустя какое то время робко заглянули в дыру соединявшую пещеры они увидели только угрюмую гору металла переставший излучать ощущение живого существа моллюскор умер а этот где приглушенно спросил один из спецназовцев червяк взорвите здесь все к чертовой матери сквозь зубы проговорил командир отряда завалите камнями все входы и выходы чтобы ни одна падла не могла сюда пробраться метро тоже взорвать метро оставьте оно еще нам пригодится троица принялась за дело устанавливая в устях тоннели мигающие взрывные устройства одно из них прилепили к головной части моллюскора через час все было закончено уходим бросил командир отряда спецназовцы оставили в одном из залов программатор и спешно покинули пещеру через метро еще через несколько минут раздался первый взрыв прошу объявить тревогу степени а угрюмо проговорил калаев глядя на невозмутимое лицо лусиня комиссара федеральной службы безопасности появишейся в виоме на луне обнаружен боевой робот иксоидов вы хорошо все продумали владимир вежливо сказал китаец для такого режима нужен квалтет ответственности иначе нас э, не поймут директор управления монттек и гинсек вкс соковец в курсе событий председателю секена звоните сами я же с вашего разрешения начинаю не дожидаясь согласования кандидатур опасность слишком велика хорошо наклонил голову лу сине он погас не переживай посмотрел на романа старшего начальник отдела внутренних расследований селим найдет артема где бы тот ни находился я уверен когда он в последний раз выходил на связь час назад а когда произошло очередное лунотрясение в том районе калаев помедлил чуть меньше часа в таком случае мы опоздали да перестань ты психовать артема селим битые волки игнат встал я хочу войти в группу десанта вместе пойдем поднялся калаев пограничники гордого уже ждут но неужели ты думаешь надо было действовать иначе открыто агрессивно и быстро тогда бы мы не потеряли мы еще никого не потеряли я верю что они живы игеннат молча повернулся и вышел из кабинета